Глава 0, 1, 0, 0. Магия. Влажный, липкий сумрак сгущался вокруг. Воздух был пропитан запахом догорающих свечей и подвальной сырости. Когда глаза Ярика привыкли к полумраку, он увидел, что они втроем, он, Максим и Алиса, стоят в небольшом каменном помещении, облаченные в длинные черные балахоны. В центре комнаты, на полу, аккуратно была нарисована пентаграмма, окруженная кругом. На стенах, едва различимые в полумраке, виднелись надписи на латыни, начертанные мелом. Тяжелая железная дверь содрогалась от ударов. Голос за ней звучал все громче и настойчивее. «Откройте именем Христа!» Ярослав, Максим и Алиса переглянулись. В их взглядах читалось одно и то же недоумение, страх и растерянность. Все произошло так быстро, что они даже не успели осознать, что случилось. «Что за черт?» — прошептал Максим, оглядываясь. «Где мы?» «Не знаю», — ответил Ярослав. «Но это точно не исследовательский центр». Алиса, дрожа, прижалась к стене. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса, а дыхании учащенным. Она попыталась сказать что-то, но слова застряли в горле. Удары в дверь стали еще громче. «Откройте, или мы выломаем дверь!» — раздался новый голос, более грубый и властный. «Готовьте очищающее пламя!» «Мы должны сжечь осквернивших монастырь колдунов!» – скомандовал тот же голос, и послышались торопливые удаляющиеся шаги. Ярослав быстро осмотрел комнату. Кроме пентаграммы и свечей в сводчатом помещении без окон не было ничего, что могло бы помочь им понять, где они находятся и как спастись. На стенах помимо латинских надписей виднелись странные символы, напоминающие астрологические знаки. «Нам нужно что-то сделать», — сказал Ярослав, пытаясь взять ситуацию под контроль. «Если они войдут, боюсь даже представить, что с нами будет». «А кто они?» — спросил Максим, все еще не веря происходящему. «Не знаю, но звучат они очень недружелюбно», — ответил Ярослав. Внезапно Алиса указала на пентаграмму. «Смотрите», — прошептала она, — «свечи, а они гаснут». Действительно, пламя свечей начало меркнуть. Комната погружалась во тьму. Ярослав почувствовал, как по спине побежал холодок. Он инстинктивно шагнул в центр пентаграммы, за ним последовали Максим и Алиса. «Что ты делаешь?» – спросил Максим, но Ярослав не ответил. Он сосредоточился на странном ощущении, которое охватило его. Казалось, что воздух вокруг них стал плотнее, а в ушах послышался низкий гул, как будто где-то далеко работал мощный генератор. «Держитесь вместе», — сказал Ярослав, чувствуя, что его тело начинает покалывать, словно от электрического тока. Мощный удар чем-то тяжелым выбил дверь. В комнату ворвался ветер, который задул свечи. Комната погрузилась в полную темноту. «Что происходит?» — прошептала Алиса, но ее голос был едва слышен. Ярослав почувствовал, как его сознание начало плыть. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но вместо этого увидел перед собой фиолетовые вспышки света которые складывались в странные узоры, поразительно напоминающие увиденные на стене символы. Когда он снова открыл глаза, каменных стен с цитатами на латыни вокруг уже не было. Они стояли на узкой улочке, вымощенной булыжником. Вокруг возвышались старинные здания со остроконечными крышами и витражами. Воздух был наполнен ароматами трав и дровяного дыма. Где-то вдалеке слышался тревожный звонок колоколов. «Где мы теперь?» – спросил ошеломленный Максим. Ярослав огляделся. На стенах домов висели вывески с незнакомыми символами. Проходившие мимо люди были одеты в странные одежды, напоминающие средневековые костюмы. «Поздравляю, коллеги! Наши исследования увенчались успехом. Мы все-таки оказались в прошлом», радостно сообщил Ярослав, чувствуя, как его сердце начинает биться чаще. «Средневековье?» переспросила Алиса, все еще не веря своим глазам. да ответил Ярослав. «Смотрите, вон там!» Он указал на группу людей, которые стояли у фонтана и что-то обсуждали. Один из них держал в руках посох, на конце которого светился небольшой шар. Окружавшие его люди чутко внимали каждому слову. Державший посох был старше, его плач был изящнее и явно дороже простых серых балахонов, собравшихся вокруг зрителей. Он поднял посох над головой. От шара на его конце пошло теплое сияние. «Это голдун?» – спросил Максим. «Ну, по крайней мере, он себя считает волшебником и его, кажется, слушают», – ответил Ярослав. Они пошли по улице вдоль каменных домов. Судя по тому, что они ни разу не встретили ни одного транспортного средства, улица была пешеходной. Проходившие торопились по своим делам. Кто-то спешил домой из магазина, держа за ручки холчевую сумку с овощами и завернутым в коричневую бумагу мясом. Женщина держала за руку ребенка лет пяти радостно поедающего мороженое в вафельном рожке. Молодая пара неторопливо прогуливалась на первом свидании, судя по букету цветов, в руках счастливой девушки. Парочка туристов с рюкзаками фотографировали резные наличники. Сгорбленный старичок неторопливо хромал, опираясь на трость по каким-то своим пенсионерским делам. «Надо выдохнуть и где-нибудь спрятаться», — поделился Максим. В голове не укладывается. «С одной стороны, я, конечно, счастлив, что твоя теория, Ярик, оказалась верной. Но с другой, нам, похоже, надо как-то научиться здесь выживать». Я так понимаю, ни коллайдера, ни генераторов здесь еще нет. У нас нет ни малейшего шанса отсюда куда-то переместиться. В трактир предложила немного успокоившаяся Алиса. В трактир. Легко согласился Ярослав. Небольшое помещение уютно освещали керосиновые лампы. В кино средневековые заведения общепита обычно изображают мрачными, липкими. Там всегда пьяные драки и кислое пиво. Здесь же было настолько уютно и чисто, что даже как-то скучно. Деревянные столы, накрыты льняными скатертями. Нормальные удобные стулья. Люди едят из фарфоровых тарелок привычными столовыми приборами, а вовсе не из кривых глиняных мисок погнутыми ножами. «Вы заказывали столик?» спросила симпатичная девушка в длинной клетчатой юбке и белоснежной сорочке с рукавами-фонариками. «Нет, мы просто шли мимо и решили перекусить», сказал Ярослав. «Хорошо, пойдемте со мной, я вас провожу. А в углу есть свободный столик». «Девушка, простите, а какая валюта у вас принимается?» — спросил предусмотрительный Максим. «А, вы туристы!» — сделала вы девушка. «Не беспокойтесь, можно заплатить гульданами, тайлерами, дукатами, кронами, если еще не обменяли на копейки». «Спасибо, мы посмотрим. Может, уже обменяли». Пробормотал Макс. Оставив друзей за столом, знакомиться с меню в кожаной обложке, девушка ушла встречать и провожать других гостей. «Так, смотрим карманы», — скомандовал практичный Ярослав. Вопреки опасениям, одежда под черными монашескими балахонами оказалась вполне удобной, хоть и непривычной. Кожаные штаны с карманами, льняные рубашки. В кармане Ярика нашлась маленькая записная книжка в коричневом переплете, какой-то перышко, кусок медной проволоки, старый ключ. У Макса набор отверток в металлической коробке, серый с прожилками камень, горсть монет разного размера. У Алисы шоколадка в фольге, круглое карманное зеркальце, мешочек с травами. «Так, деньги, похоже, у нас есть». Ярик взял со стола, найденные Максом монеты, рассмотрел узоры. «Надеюсь, на обед хватит». Если, конечно, это вообще монеты, а не какие-нибудь жетоны. К столу подошла официантка. «А выбрали?» «Девушка, посоветуйте, что нам заказать, исходя из имеющейся наличности?» Ярослав собрал со стола монеты. Девушка ухмыльнулась. «Ну, исходя из наличности, что угодно. Но предупреждаю сразу, сдачу могу дать только в местной валюте». «Нам хватит этого на обед э, на троих», – уточнил осторожный Макс, собирая монеты. Девушка выбрала из монет на ладони Максима самую мелкую положила на стол. «Этого хватит. Остальное советую спрятать. У нас заведение тихое, но на рыночной площади могут вытащить карманники». Макс торопливо забрал монеты. Приподняв черный балахон, убрал их в карман брюк. Только сейчас он заметил на запястье правой руки едва различимую татуировку в виде головы дракона, заключенной в круг. Кажется, официантка тоже ее заметила, но не подала вида. Ее внимание больше привлек все еще лежащий на столе ключ из кармана Ярослава, но она ничем не выдала своего любопытства и удивления. «Спасибо», – пробормотал Ярик. «А что из еды посоветуете?» «Мясо, рыба, птица». «Мне мясо», – сразу включился Макс. «Что-нибудь прожаренное как следует». «А мне наоборот, без мяса», – сказала Алиса. «Мне все равно, доверюсь вашему выбору», – решил Ярик. «Тогда предлагаю так». Девушка наклонилась над меню на столе, как бы невзначай нежно дотронувшись до руки Макса. Ребрышки кабана в медово имберном соусе на гриле, паштет из печени селезня с ржаными тостами, форель, запеченная в на сливочном соусе, на гарнир тушеная репа с медом, а чечевичное пюре с грибами. Для девушки официантка полистала меню. «Брокколи, обжаренные в миндальной панировке». Друзья переглянулись. «А, — вспомнила официантка, — у нас собственные травяные настойки. Очень рекомендую, тонизируют. Таких больше нигде не попробуйте». Они алкогольные?» — решил уточнить Ярослав. «Нет, конечно». Девушка придвинулась ближе. «У нас запрещены вообще любые горючие жидкости». Перешла она на шепот. «Вы туристы, вам простительный такой вопрос, но мой вам добрый совет — даже не думайте об этом». «Ладно», — согласился Ярик. Несите все, если, конечно, хватит монет. Хватит, хватит, рассмеялась официантка. Ушла, забрав со стола меню, снова, как бы невзначай, погладив руку Максима. Так, с питанием вопрос решается. Ярослав сел поудобнее, наклонился над столом ближе к друзьям. Давайте определимся, как нам выжить в этом мире, не привлекая внимания. Макс, ты у нас специалист по истории. Что нас здесь ждет? Ну, все просто. Макс задумался. Я, благодаря маме, знаю, что здесь нет электричества, медицины и образования. В зависимости от региона и года правят либо князь, либо король. Нравы суровые, но справедливые. Есть сословия. Основное производство – частные кузницы, мастерские плотников, кожевенники. Развито сельское хозяйство. А знаешь, Макс задумался, нам бы выяснить, в какой мы вообще стране. Вроде прозвучало, что местная валюта это копейки, да и говорят все по-русски, заметил Ярослав. Это, боюсь, такая форма адаптации, Ярик. Ты понимаешь речь потому, что влетел в тело местного двойника. Вполне возможно, что все говорят на древнеголландском, например. Нам надо об этом беспокоиться. Ярослав посмотрел в глаза Максима. Думаю, нет, наконец ответил он. Мы интегрировались в этот мир вполне органично. «Но мне, правда, надо знать, какой сейчас век и в какой мы стране. В то время от этого очень много зависело». «А знаете, что мне непонятно?» – прервала разговор Алиса. «Как мы здесь оказались?» «Нас выкинуло, это же очевидно. Все как всегда. Ярослав посмотрел на Алису, как на ребенка». «Да нет, не в этом мире. На улочке». Алиса о чем-то задумалась. «Мы сначала оказались в какой-то келье, а потом, когда какие-то люди сломали дверь, вдруг резко телепортировались». Ярослав задумался. «Действительно, это нарушало привычный алгоритм». «Ну, может, мы оказались в каком-то промежуточном месте», предположил Максим. «А потом уже на конечной станции». «Так-то оно да», вслух размышляла Алиса. «Но раньше мы синхронизировались между измерениями только благодаря приборам, сработавшим нештатно». «А ведь Алиса права», заметил Макс. «В средневековье нет электричества, значит, невозможно построить никакой трансформатор». «Вы что думаете, это магия?» Ярослав понизил голос и издевательски зашевелил пальцами, как будто пытаясь взлететь на невидимых крыльях. «Молодой человек, аккуратнее, пожалуйста!» Подошедшая официантка переставила с подноса на стол ароматно пахнущее блюдо. «Приятного аппетита!» Такого изобилия они не видели даже в кино. Огромные блюда заняли все пространство немаленького стола. От них шли настолько насыщенные ароматы, что, кажется, даже Алиса задумалась пересмотреть свои убеждения и на этот вечер отказаться от идеи вегетарианства. Поужинали молча. В средневековье им определенно начинало нравиться. Официантка собрала со стола тарелки, положила на стол написанный от руки счет. Оказалось, они поели на 68 копеек. Ярик выложил на листок ту самую, самую мелкую монету, которую, если верить официантке, должно было хватить на весь ужин. Реакции девушки ждали с некоторым волнением. Что, если денег не хватит? А официантка так коварно пошутила. Но девушка без вопросов забрала монетку и ушла. «Макс, ты явно ей понравился», — с сытая заметил Ярослав. «Я слышал, что в средние века дела с отношениями и браком обстояли весьма своеобразно. Не удивлюсь, если в оплату счета тебя заставят взять красавицу в жены, и ты станешь трактирщиком». «Ну, хоть кого-то пристроили», — задумчиво сказала Алиса. «Дураки». Макс скрестил руки на груди, обиженно отвернулся. «Я слишком молод для брака». Официантка вернулась с объемной алюминиевой кружкой в руке. «Ваша сдача». Она протянула полную монет весившую по ощущениям килограмма 2 кружку Максиму. «Как говорила, курс у нас не очень. Мой вам совет, сходите к менялам на рынке. Кружку можете оставить себе. Подарок от меня». Официантка игриво подмигнула растерявшемуся Максу. «Ну и куда мы это все денем?» — спросил Максим, со звоном поставив сдачу на стол. «Сдается мне, господа, мы здесь баснословно богаты». Алиса, взяла из кружки, случайную монету поднесла к лампе. На одной стороне в обрамлении листьев было изображение цифры 10 и пояснение ниже — копеек. На другой — двуглавый орел и ниже надпись. «Банк России. 2021 год». Они смотрели на улицу уже другими глазами. «А может, это тематический парк отдыха?» – предположил Максим. «Ну, как Диснейленд, например». «Ты знаешь такие парки в нашем мире?» – спросила Алиса. «В России нет», – признался Макс. «Так, давайте обдумаем новую версию», – предложил Ярослав. «Допустим, это действительно тематический парк. Тогда, во-первых, должны быть аттракционы. Во-вторых, должно быть много камер службы безопасности. В-третьих, на всей территории будет действовать своя... Игровая валюта. Но полное погружение в атмосферу средневековья – это уже неплохой аттракцион. Начал сгибать пальцы Макс. Камеры можно сделать скрытые, чтобы они не разрушали атмосферу. Это два. Возможно, здесь несколько вариантов участия. Например, в роли мореплавателя, купца, пирата, путешественника ну и так далее Валюта игровая, но как бы из разных стран. Согласен, совсем кроме одного. Ярик достал из кружки монету, поднял глаза Макса. «От Чеканина. Банк России». «Ну, такая вот фишка», — развел руками Максим. «Мальчики, все это здорово и интересно, но как нам отсюда выбраться? В тематическом парке вариантов построить трансформатор у нас точно нет». «Да это элементарно!» — повернулся к Алисе Ярик. «Надо идти по любой улице и в конце концов упремся в выход и парковку». «Ну так пошли!» — Алиса двинулась первой. «В лавке за 10 копеек купили добротную кожаную сумку через плечо, в которую пересыпали монеты». Идти сразу стало легче. На дне алюминиевой кружки Макс увидел три довольно странных знака. Это были не иероглифы и не руны. Немного подумав, решил, что это просто замысловатый орнамент. Рыночная площадь разочаровала. Они ожидали увидеть телеги с овощами, почувствовать запах рыбных потрохов, ощутить толкотню. Ничего этого не было. Здесь стояли скучные прилавки. Рыба располагалась в шкафах, обложенной кусками льда. Народу было немного, и они мало походили на восторженных туристов. Обычные люди пришли на рынок за продуктами. Дорога выводила к окраине. Дома становились скромнее, трактиры беднее, магазины реже. Наконец, они вышли на окраину города. Это была прямо точно окраина, потому что улица резко кончилась, и начался пустырь, за которым зеленой высокой стеной плотно теснились деревья. Окружная дорога огибала город. Не было ни одного съезда в лес. Они шли какое-то время посреди улицы, пока Ярику это не надоело. «Слушайте, чего мы кругами-то ходим? Какая нам разница, где испарковать? Машины у нас нет, парковку искать не надо. Пойдем в лес. Я думаю, за ним обычный город». «Ну, пойдем», — согласился Макс. Отошли от дороги в сторону леса. Внезапно на полпути они с разбегу уперлись в невидимую стену. Это было совершенно необъяснимо. Преграда была нематериальна. Она не была твердой, при ударе мягко пружинила. Она не светилась ни сама по себе, ни при контакте, не становилась ни теплее, ни холоднее. Она просто была и все. При этом на земле не было никакого фундамента. Опознать наличие преграды можно было только по неширокой полосе, аккуратно нарисованной прямо на песке. Полоса уходила в обе стороны, насколько хватало зрения, окружая город. Похоже, невидимая стена послушно следовала разметке. Ярик, а как такое возможно? Спросила Алиса, проводя рукой по невидимой стене. Так, Ярослав задумался. Очевидно, это не наш мир. Это мы уже приняли. В этом не нашем мире огромный город закрывает невидимый купол. Это уже необъяснимо. Давайте представим, что здесь кому-то удалось создать такое силовое поле. Зачем это надо? Эксперимент, как у Стивена Кинга. Включился Максим. Тюрьма, заповедник. Стоп. Ярослав поднял вверх руку. «Мы строим версии по крупице информации. Это ненаучно». «Что ты предлагаешь?» С интересом спросила Алиса. «Для начала провести эксперименты с тем участком, на который мы наткнулись». Ярослав поднял с земли камень, бросил в сторону леса. Камень пролетел, не встретив никаких преград. Ярик вернулся к дороге, отломил ветку, попробовал просунуть ее сквозь барьер. Ветка прошла беспрепятственно, руку остановила невидимая преграда. «Так, делаем вывод». «Неразумное проникает беспрепятственно», — сообщил Ярослав, закидывая ветку в лес. «Что дальше?» — поинтересовалась Алиса. «Надо понять, насколько протяженное это поле. Возможно, это какая-то локальная аномалия». Едва договорив, Ярик зашагал вдоль линии леса, дотрагиваясь правой рукой до невидимой стены. Энтузиазм начал их покидать примерно через 3 километра. Идти по песку оказалось довольно утомительно. «Ну, я полагаю, дальше шлепать смысла нет» предположил Макс. Согласен. Надо пока освоиться в парке развлечений, все аккуратно разузнать, а дальше посмотрим. Ярослав повернулся в сторону города, бодро зашагал к ближайшей улице. Наступил вечер. В домах зажгли свечи, керосиновые лампы. Запахло домашним ужином. Улицы начали пустеть. Кажется, надо найти ночлег, заметила Алиса. Здесь должны быть гостиницы для туристов. Ярослав остановился, как будто хотел найти отель прямо здесь, на узкой улочке. «Если есть, они, безусловно, должны быть, я бы предположил, что они ближе к центру», – предположил Макс. «Пить хотите?» «Я вот что-то даже очень». Они подошли к водяной колонке. Прямо из мостовой торчала труба с ручкой. Максим нажал на нее. В желоб на дороге ударила тугая струя воды. Пить оказалось сложно, но Максим вспомнил про подаренную в таверне алюминиевую кружку. Набрал холодной ключевой воды, с удовольствием выпил. «Фантастика!» сказал он, умываясь из колонки. «Я вот подумал. Может, вернемся в таверну? Узнаем, где можно остановиться на ночлег, поужинаем». «Макс, ты уже проголодался?» со смехом спросила Алиса. «Или на девушку запал?» «Фу на вас!» Максим покраснел. «Просто это то место, где хорошо кормят». «Будете пить?» Макс протянул кружку с водой Ярославу и Алисе. «Воздержусь», скептически заметила Ярик. «Не хватало еще дизентерию подхватить». «Ну, как хотите». Макс спрятал кружку обратно в сумку на плече. Над дорогой нависали каменные балконы домов, закрывая большую часть неба. Свет уличных масляных фонарей отражался в глянцевых спинах камней в мостовой. Часов ни у кого не было, сколько сейчас времени можно было только предполагать. По ощущению, часов 11. Наконец, они вышли на пустую рыночную площадь. Алиса подняла голову вверх. Летнее небо было усыпано звездами. Справа из-за шпиля на высокой башне выглядывала луна. «Какая красота!» Не смогла удержаться от восторга Алиса. «Да, такое в нашем мире не увидишь», — согласился Максим. «Это все из-за светового загрязнения», — начал пояснять Ярослав. «Если в наших городах погасить освещение, мы тоже сможем любоваться звездами». «Ярик, это очевидно», — согласился Максим. «Но я все же про другое. Такого в нашем мире мы точно не увидим». Ярослав, задрав голову, тоже любовался звездами и луной, выглядывающей из-за шпиля, стоя рядом с Алисой. Ему внезапно захотелось обнять ее за хрупкие плечи, вдохнуть аромат ее черно-смоляных волос. Мимолетному порыву помешал Макс, дернув Ярослава за рукав. «Вы это видели?» Он указал в противоположную часть неба, выхватив Ярослава из сентиментального забытия. Ярик огорченно повернулся в ту сторону, в которую указывал Макс. С противоположной стороны на небе висела еще одна луна. Это невозможно. Алиса тоже смотрела во все глаза на ночное небо. Она переводила взгляд с одного спутника Земли на другой. Сомнений не было. Это не мираж. Последний довод, что это очень сильно не наша Земля, подытожила Ярослав. Любопытно, как две луны влияют, э, ну скажем, на приливы. Макс, прищурившись, пытался рассмотреть пятна на лунах. «Минимум две Луны, если что», заметила Алиса. «Это только те, что мы видим прямо сейчас. И их, может быть, больше. Скорее всего, никак не влияют», пожал плечами Ярослав. «Они просто уравновешивают друг друга». «А вот интересно, как многолуние повлияло на литературу», задумалась Алиса. «А как она должна была повлиять?» удивился Ярик. «Ну, вообще Луна довольно популярный объект в средневековой поэзии», подтвердил Макс. «Не говоря о том, что... В, так сказать, магических обрядах луна играет не последнюю роль. «Дурак ты, Макс!» – отмахнулся Ярослав. «Пойдем искать ночлег. Еще налюбуйтесь своими лунами». Максим поджал губы. Алиса с сожалением опустила голову. В последний момент ей показалось, что на небе что-то промелькнуло. Какая-то неуловимая тень. Искать гостиницу долго не пришлось. Это было единственное на улице здание с широкими ступеньками, распахнутыми дверями и светом на первом этаже. Мужчина за стойкой равнодушно мазнул взглядом по посетителям, но внезапно подскочил, как будто его ударило током, увидев черные балахоны. «Доброй ночи, господа. Могу вам чем-нибудь помочь?» «Да, мы хотели бы переночевать у вас», – выступил вперед Ярослав. «Вы уверены, что хотите именно у нас переночевать?» – неловко замялся администратор. «Ну да, почему нет?» – удивился Ярослав. «Должен предупредить, в нашем гостевом доме нет номеров» удовлетворяющих вашим потребностям. С искренним сожалением сообщил мужчина. Мы готовы смириться, заверил его Максим. Нам просто нужен ночлег. Администратор зазвенел ключами. Наконец нашел какие-то, выложил на стойку. Три номера, два рядом, один в конце коридора. Еще раз простите, пожалуйста, что не можем дать вам необходимый уровень комфорта и безопасности. Администратор протянул ключи Ярославу. Забирая ключ, Макс обнажил странную татуировку на запястье. Администратор, увидев ее, изменился в лице. Даже хотел было забрать ключи, но было уже поздно. «Сколько мы вам должны за ночлег?» спросил Макс, открывая сумку с монетами на плече. «Вы ничего не должны», как-то даже испуганно проговорил администратор. «Если хотите, можете добровольно пожертвовать по своей милости любую сумму, даже по 10 копеек за номер». Макс усмехнулся, набрал 30 копеек, положил на стойку. Такую радость от неожиданной прибыли сложно достоверно сыграть. Если администратор разыгрывал комедию, то делал это совершенно талантливо. «Как нам найти наши номера?» – поинтересовался Ярослав. «Слева лестница, один этаж вниз. Там длинный коридор, по сигилам на ключах найдете свои номера». Администратор указал рукой направление, ловко накрыв свободной ладонью монеты на столе. Они спустились в подвал, слабо освещенный редкими лампами на стенах. «Ярик, а что такое сигилы?» Наконец, решилась спросить Алиса. Понятия не имею, признался Ярослав. Вон, Макс все знает, спроси у него. Сигил – это символ, обладающий магической силой, начал вспоминать Макс. Название происходит от латинского «сигилум», то есть «печать». Насколько я знаю, его рисуют, когда хотят получить от потусторонних сил помощи, поддержку в начинаниях. Короче, это что-то вроде иероглифа, значение и смысла которого понимает только его нарисовавший. «Красиво», призналась Алиса. «Так, давайте искать наши комнаты». Ярослав прервал объяснение. При трепетном свете лампы он попытался рассмотреть свой ключ. Он был небольшой, без отверстия для кольца или веревки. Извилистая линия бородки заканчивалась довольно толстым кругляшом с каким-то узором. «Здесь нет цифры, если что», — сообщил Макс, осматривая ближайшую дверь. «Какие-то каракули вместо них. Наверное, те самые сигилы». «Похоже, это такая форма погружения в атмосферу Средневековья» предположил Ярослав. «А ты все еще думаешь, что мы в тематическом парке?» шепотом спросила Алиса. «Мне кажется, так думать продуктивнее», пожал плечами Ярослав. Макс пошел по коридору, вдоль одинаковых дверей сились рассмотреть нарисованные на них символы. Время от времени он подносил к глазам свой ключ, чтобы сравнить узоры. Непривычное сознание отказывалось запоминать переплетение линий на ключе. Неожиданно одна из дверей, мимо которой шел Максим с ключом в руках, едва уловимо засветилась фиолетовым светом. Он поднес ключ поближе, чтобы рассмотреть узор, и дверь засветилась ярче. Я понял, радостно повернулся друзья Макс. В ключе радиометка. Когда он оказывается рядом со своей дверью, она начинает подсвечиваться. Классно придумано, кстати, очень атмосферно. Ярослав и Алиса пошли вдоль вереницы дверей, держа в руках свои ключи. Первой отозвалась дверь Алисы. Она замерцала зеленоватым светом. Дверь Ярослава светилась желтым и была соседней с комнатой Алисы. Номер оказался узким. Темно-серые, шершавые каменные стены, узкая кровать, цинковый умывальник, маленький стол, на котором стояла керосиновая лампа. Максим сел на застеленную коричневым колючим одеялом кровать. Она была не просто жесткая, какая-то каменная. Он откинул одеяло. Под ним были неструганные доски. Никакого постельного белья, тем более матраса, не было. Керосиновая лампа на столе почти не давала света, но его было достаточно, чтобы рассмотреть интерьер. «У тебя такой же номер?» – спросила Алиса, заглянув в открытую дверь. «Как по мне, слишком уж педантично они подошли к созданию атмосферы», – признался Максим. «Я понимаю погружение, но могли бы создать условия покомфортнее. Это больше похоже на тюремную камеру, а не на средневековую гостиницу». «Или на монашескую келью», – добавила Алиса. «Ладно», – смирившись, сказал Макс. «Давай спать». «Завтра разберемся. Ярик найдет нормальное жилье. Мы же все равно делаем так, как он хочет». Немного замешкавшись, Алиса вышла из комнаты друга. Максим огорченно посмотрел на закрытую дверь, тяжело вздохнул, подошел к узкой твердой кровати. Ему почему-то на мгновение показалось, что перед уходом Алиса хотела его поцеловать. Но это, конечно, было лишь его фантазией. Ярослав в своей келье снял, наконец, черный балахон Поискал глазами, куда его деть, но не нашел ни вешалки, ни стула, ни даже гвоздика в стене. Каменная комната без окон не отапливалась. Его сразу пронзил холод. Немного подумав, он лег на узкую кровать прямо в одежде. Тонкое одеяло он оставил лежать на досках, сам же накрылся черным балахоном. Он уснул довольно быстро, подумав, что надо бы погасить керосиновую лампу, сжигающую кислород в комнате, но сил вставать для этого уже не осталось. Ярослав сразу уснул. Ему снились какие-то разноцветные сны. По ярко зеленой траве бегала босыми ножками смеющаяся блондинка в длинном легком белом платье. Вдалеке высились шпили средневекового замка из красного кирпича. Немного подумав, Ярик попытался подойти к девушке, но она со смехом от него убежала. Ему показалось, что он должен быть рядом с ней во что бы то ни стало, но блондинка всегда была на несколько шагов дальше. Его начала злить эта игра, тем более, что он ощущал, как сложно передвигаться в этом сне. Каждый шаг давался с трудом, как будто он шел по мелкому песку, глубоко утопая на каждом шагу, а не по ровной поляне. Внезапно он почувствовал какой-то неопределенный страх, какую-то неминуемую опасность. Во сне он почему-то подумал, что укрыться от этой опасности можно в замке, вот только он не может к нему подойти. Ноги увязают, как будто кто-то их держит. В бок уперлось что-то твердое. Ярослав проснулся от неприятного ощущения. Оказывается, он во сне повернулся на бок, на карман, в котором лежала куча предметов. Почему он не догадался выложить содержимое карманов, если уж решил спать в одежде? Ярик выложил на стол, на котором все еще горела керосиновая лампа, содержимое карманов. Записная книжка, которую он твердо решил внимательно изучить утром при нормальном свете. Какой-то мусор и ключ. Он был похож на тот, который ему дал администратор. Тот же принцип – бородка и кругляш связью СИГИЛА. Покрутив в руках, Ярик положил его на стол. Никаких подсказок, от чего он может быть, ключ не содержал. Задув лампу в наступившей почти полной темноте, Ярослав на ощупь снова улегся на твердую кровать. Заснуть так же быстро, как в первый раз, не получилось. Он даже подумал, что раз уж сон не приходит, можно почитать записную книжку в кожном переплете, но для этого надо зажечь лампу на столе. Спичек или зажигалки не оказалось. Мысли не давали уснуть. Этот мир оказался слишком не похож на родной. Из дрема его вывел громкий звук, похожий на рожок. В комнате стало светло. С Ярик заметался. Накинул черный блохон, поспешил к двери. В коридоре уже стояла перепуганная Алиса, кутаясь в такой же черный хитон. «Что случилось?» – подбежала она к Ярославу. «Где комната Макса, помнишь?» «Кажется, в конце коридора». Они подбежали к двери, за которой, как им казалось, поселился Максим. Ярослав забарабанил кулаками по дверному полотну. «Вы чего шумите?» Макс вышел из соседнего номера, сонно протирая глаза. «Какая-то тревога!» – взволнованно начала Алиса. «Я спала, вдруг стало светло, и этот ужасный звук!» «Возможно, пожарная сигнализация сработала», – предположил Ярослав. «Надо выйти из гостиницы». Они поднялись по каменной лестнице на ресепшн. Им навстречу в подвал бежали перепуганные люди. Кто-то прижимал детей – «Кто-то саквояж». Администратор обрадовался, когда увидел друзей. «Слава небесам! Вы поднялись!» «Что случилось-то?» Пытался разобраться в суете Ярослав. «Это по вашей части». Администратор буквально вытолкнул их на улицу и тут же запер тяжелую дверь гостиницы. Город озаряли красные всполохи. По мостовой бегали люди, стараясь укрыться в каменных домах. «Похоже, крупный пожар», предположил Макс. Алиса подняла голову вверх. Над ними кругами летал огромный дракон — время от времени плюясь густой черной жидкостью и метая молнии. От электрического удара жидкость мгновенно вспыхивала. Дракон пытался лапами, похожими на куриные, только в сотню раз больше схватить шпили высоких зданий, но невидимая преграда не позволяла ему это сделать. Тогда он злился, вновь плевал чем-то сильно горючим и снова метал молнии. Горючая смесь беспрепятственно достигала городских улиц. «Ничего себе достоверность!» – восхитился Ярик. «Ты еще не понял?» – Макс схватил друга за руку, потащил в подворотню. «Это не парк развлечений. Это реальный дракон сжигает город. Представляешь, что будет, когда он начнет здесь все крушить?» «Ему мешает купол», – заметил Ярослав. «Ему да», – согласился Макс. «А вот для камней и горючей смеси – это вообще не преграда, как мы уже выяснили». «Мальчики, мне страшно». Алиса вцепилась в рукав балахона Ярослава. Макс хотел обнять девушку, успокоить, но... Понял, насколько нелепо будет выглядеть его жест. «Не бойся. Надо просто найти убежище, как все», — попытался успокоить девушку Ярослав. Макс начал яростно чесаться. Зудела правая рука. Он приподнял рукав, чтобы осмотреть причину зуда, и оцепенел. Едва различимая до этого татуировка, изображающая голову дракона в круге, ярко светилась. Она как будто даже нагрелась. «Что это?» — удивленно посмотрел на друзей Максим. «Полагаю, какой-то имплант». Ярик бесцеремонно взял руку друга, поднес ближе, рассмотрел со всех сторон, опасливо прикоснулся, разве что не лизнул. Она отреагировала на появление дракона. «Что мне с этим делать?» Макс смотрел на Ярослава. «А я откуда знаю?» – разозлился Ярик. «Я не спец по фэнтези». «Одно из двух», – робко включилась в разговор Алиса. «Либо ты должен сразиться с драконом и убить его, либо это твой дракон, и он прилетел к тебе». «Зачем мне дракон?» – начал выходить из себя Макс. «Я всегда хотел Тесла-мобиль». «Таков мир», — философски заметил Ярослав. «Что мне делать, Алиса?» «Макс почему-то решил, что именно она эксперт по драконам. Надо выйти к нему. Он либо успокоится, либо...» Она замолчала. «Либо меня поджарит», — закончил ее мысль Максим. «Тебе решать». Ярик смотрел на растерянного друга. «Если что, мы с тобой». А дракон продолжал бесноваться. Он поднимался ввысь, разворачивался и, сложив крылья, живой торпедой падал на город. Невидимая преграда его не отпугивала, а наоборот злила, не причиняя никакого физического вреда. Город опустел. Жители, скорее всего, попрятались. Пожаров, как ни странно, было немного. Горели какие-то телеги до да пара кустов. Сами же дома стояли невредимыми, как будто заговоренные. «Маслянистая жидкость, которой отплевывался дракон, догорала сама по себе, оставляя лишь небольшие следы копоти». «Нужно найти такое место, где дракон сможет тебя рассмотреть. Но чтобы в случае опасности мы успели укрыться», на ходу строил план Ярик. «Рыночная площадь» – сразу пришло в голову Максу. «Согласен». Они подбежали к площади. Дракон, закладывая над ней круги, пытался рассмотреть их со всех сторон. «Непонятно», – признался Макс. Он вроде не нападает, но и ведет себя не очень дружелюбно. Максим решился. Вышел в центр круглой площади. Оставив Ярика, Алиса нерешительно подошла к Максу, обняла его за талию. Он хотел прогнать ее, но, повинуясь мимолетному порыву, прижал девушку ближе к себе. «Подождем», – сквозь сжатые зубы проговорил Ярик, подходя к друзьям. Он нашел как минимум три пути к отступлению на случай атаки дракона. Алисе было невероятно страшно. Она крепко зажмурилась, прижалась к Максиму. «Я подумала», стараясь говорить беспристрастно, прошептала Алиса, «что он прилетел за мной». Ярик и Макс с удивлением повернулись к девушке, оставив маневры дракона без внимания. «В сказках дракона забирают юных красивых девушек себе в рабство», прошептала Алиса. «Кто тебе сказал, что ты красивая?» С искренним удивлением спросил Ярик и тут же получил удары локтем от Макса. «Не слушаю этого дурака». Он обнял Алису. «Ты очень красивая. Самая красивая. Но...» Почему именно за тобой? Перед тем, как заорала тревога, мне сон приснился. Я по полю бегала в белом платье. Так хорошо было. У Алисы подступили слезы. Но внезапно что-то случилось. Какая-то опасность, тень. Стало очень страшно. Как будто я одна против непреодолимой силы. Ярик стоял ошарашенный. Как такое возможно, чтобы их сны настолько пересекались по сюжету? Девушка дрожала, как от озноба, спрятав лицо в ладони. Макс накрыл ее своим балахоном, чтобы хоть немного согреть. В небе рассерженно заорал дракон. Он заколотил огромными кожистыми крыльями, заметался над городом, пару раз плюнул горючей жидкостью и гневно улетел за горизонт. «Ничего не понимаю», – признался Ярослав. «Дракон потерял интерес к городу после того, как ты просто накрыл Алису своим плащом?» «Получается так», – согласился с выводами друга Макс. «Я счастливый обладатель дракона невидимой одежды». Горожане стали выходить на улицы. Кто-то поспешил домой досматривать сны, кто-то осматривал имущество и оценивал ущерб. Макс, Ярик и Алиса нерешительно вернулись к гостинице. Ее двери уже были распахнуты. Администратор сметал какие-то осколки со ступенек в железный совок. «А, это вы?» «Было непонятно, рад он возвращению постояльцев или, наоборот, считает их причиной катаклизма». «Да, мы», – подтвердил зачем-то Ярик. «Нам можно вернуться?» Администратор смел веником самые мелкие осколки, тщательно высыпал их в урну, несколько раз пошкрябал по совку веником, как будто удостоверяясь, что ничего не пропустил. Ушел в гостиницу. Убрал веник и совок в подсобку. Отряхнул руки. Наконец вернулся к друзьям. — Ну, с тобой все понятно, — он указал на Максима. — Ты воспитатель драконов. — С тобой не очень ясно, — он повернулся к Ярославу. — Я поначалу подумал, что ты монах, впрочем, как и все вы. А вот с тобой я, похоже, ошибся. Он холодно посмотрел на перепуганную Алису. Ты для меня загадка. Обычно принцессы не гуляют по городу. Их удило сидеть в башне под защитой дворцовых магов. Скажи честно, они тебя похитили? Нет, прошептала Алиса. Это мои друзья, и я с ними по доброй воле. Ну-ну. Администратор повернулся, медленно пошел в гостиницу. Так можно остаться у вас или нет? Решил получить окончательный ответ Ярик. Конечно, оставайтесь. Я так понимаю, монашеские кельи вам не нужны. Он подошел к стойке, порылся в куче ключей. А я, дурак, еще переживал, что не успел покрывало забрать. Боялся нарушить вашу аскезу. Он положил на стул единственный ключ. По коридору лестница, последний этаж. Не заблудитесь. Он, кажется, потерял к ним интерес. Если у вас в келье что-то осталось, сходите, заберите сами. Я не буду прикасаться к вашим вещам. Оказалось, что личные вещи остались только у Ярика. Он с неохотой спустился в подвал, забрал со стола записную книжку, какие-то мелочи, два ключа. Один найденный в кармане, другой от комнаты. Какой из них откуда, он определить не смог. Вот, Ярик положил на стол оба ключа. Администратор, конечно, сразу опознал свой, но надолго задержался на втором ключе. Я вами восхищаюсь. Его лицо изменилось. Он смотрел на Ярика с восторгом школьницы, неожиданно встретившей в лифте своего любимого музыканта. «Спасибо, конечно. А можно узнать, чем конкретно?» «Ну как же!» – задыхаясь от восторга, продолжил администратор. «Вы ведь один из великих хранителей с доступом к башне мудрости». «Да, я такой», – поразмыслив, Ярослав убрал свой ключ в карман. «Но это, конечно же, только между нами». «Конечно, миссир. Ваше благоразумие и великодушие превосходят любые легенды». Администратор поклонился, низко опустив голову. Макс и Алиса сидели на шикарном мягком диване, как два перепуганных воробушка. Плащ Макса укрывал Алису. Был в этом смысл или нет, непонятно, но дракон за окнами вроде бы не летал. «Я предлагаю все-таки поспать», – предложил Ярик. «Здесь целых четыре спальни с потрясающими мягкими кроватями. Мы все посмотрели», – доложил Макс. «Но мне кажется, Алису нельзя оставлять одну. «Как же вы спать-то будете?» «А душ, например?» – задал резонный вопрос Ярик. «Переживы без душа», – призналась Алиса. «А туалет?» – продолжал экзаменовать друзей Ярик. Они задумались, погрустнели. «Ладно, уже рассвет скоро. Предположу, что днем драконы почему-то не летают», – усмехнулся Ярослав. «Первично мы выяснили, что плащ как будто спасает. Предлагаю вести себя по-взрослому, принять душ и лечь спать». «Я не лягу одна», – заявила Алиса. «Ну, значит, Макс с тобой ляжет, Укроется с его балахоном». Ярик потерял интерес к разговору. Он открыл первую дверь и оказался в розовой спальне с огромной кроватью. Спинка была украшена позолоченными крензельками. На потолке ангелочки пускали мыльные пузыри. Ванна оказалась довольно привычной. Светлый кафель, душевая кабина. ни малейшего намека на средневековую эстетику. Ярослав даже вернулся к своей первоначальной версии, что это тематический парк. Да, дракон. Страшный. Злобный. Но... Во-первых, он не нанес ощутимого ущерба. Во-вторых, никто не пострадал. В-третьих, он улетел по какой-то абсурдной причине. В пользу версии о развлекательности этого места говорило и то, что их наградили какими-то уж совсем сказочными титулами. Принцесса, воспитатель драконов, великий хранитель. С этими мыслями Ярик принял душ, улегся на воздушную перину и тут же крепко уснул. Разбудил стук в дверь. Стучали, видимо, давно. Первая мысль, пришедшая в голову Ярослава, что с хорошими новостями так настойчиво не стучат. Накинув черный балахон, валяющийся на полу, он пошел открывать. За порогом стояла целая делегация во главе с Валентиной. В этом мире она носила короткую прическу и обладала тем же мерзким характером, что и в родной вселенной. «Немедленно впустите нас!» – с порога начала она кричать на сонного Ярослава. «А что вам, собственно, надо, Валентина?» «Вас и ИИ послал». При упоминании Игоря Иммануиловича ее лицо на мгновение изменилось. На нем отразился испуг. Однако она смогла быстро взять себя в руки. «Не говорите глупости!» «Где принцесса?» «Зачем вы ее похитили?» «Да никого я не похищал!» Ярик сделал шаг назад, приглашая делегацию войти в номер. «Она спит. Че вы так рано-то?» Валентина бесцеремонно отодвинула Ярика, вошла в гостиную, каким-то чутьем поняла, за какой дверью скрывается Алиса подумав секунду, отворила ее. Алиса в одежде спала в обнимку с Максом, накрывшись его черным балахоном. «Вы кто такая? Почему врываетесь ко мне в спальню?» Алиса пыталась прикрыться одеялом. Макс сонно заворочился. «Миледи, я рада, что смогла вас найти». Валентина присела на одно колено, одновременно низко поклонившись. Остальные незваные гости все еще топтались в прихожей. Они не были похожи на воинов. Обычные чиновники, присоединившиеся к Валентине. Судя по всему, из простого любопытства. «Ну, нашли. Что дальше-то?» Продолжала допытываться Алиса. «Мы сопроводим вас в замок», ответила Валентина, не поднимая головы. «В какой еще замок? Вы кто еще такая? Выйдите немедленно, я должна привести себя в порядок». Валентина замялась. Она не хотела оставлять Алису без присмотра, и это было очевидно, но правила этикета все же требовали выполнить эту безобидную естественную просьбу. Валя посмотрела на окно. За ним были видны крыши домов. Высота, казалось, не позволяла сбежать принцессе таким экстравагантным способом. Наконец, она приняла решение. Сделав шаг назад, прикрыла дверь. «Ты понимаешь, что происходит?» Обратилась Алиса к проснувшемуся Максу. «А что непонятного?» «Ты, принцесса, это твоя свита. Они хотят, чтобы ты вернулась в свой замок». Макс сонно потянулся, встал с кровати, ушел в туалет, оставив черный плащ лежать на кровати. Ярослав, стоя за спиной Валентина в дверях спальни, где ночевали Максим и Алиса, почувствовал неприятный укол ревности. Чего он хотел? Оказаться на его месте? Но зачем? Алиса всегда была просто другом. Вот опять чувства мешают ему адекватно оценить обстановку. А оценивать есть что? Как их нашли? Почему Валентина испугалась, когда он невзначай упомянул ИИ? Кто эти люди, топчущиеся в прихожей? «Хотите позавтракать?» – спросил Ярик, кутаясь в балахон, первое, что пришло в голову. «Вы с ума сошли?» – с безусловным осуждением посмотрела ему в глаза Валентина. «Сначала вы проникли в наш город. Потом похитили принцессу из замка. Вы кто вообще такой? Как вас называть, когда отдадим под суд?» «Ты что, Валя?» – удивился Ярослав. «Это же я, Ярик. Мы учились вместе». «Не имела чести!» – фыркнула Валентина. «Вы не ответили на мои вопросы, Ярик?» «Я?» – он замялся. «А правда, кто он? Я бы тоже хотел одеться, если не возражаете». «Конечно. Под контролем моего человека. Естественно». Валя подала знак, и от группы молчаливых людей отделился крепыш в темной одежде и ярко-красных ботинках. Пожав плечами в сопровождении крепыша, Ярик вернулся в свою спальню. Скинул черный балахон, нашел на полу перед дверью ванную брюки. Поднял. Из карманов выспался мелкий мусор, «Странный ключ. Записная книжка». В глазах Крепыша Ярослав увидел искренний ужас. Он смотрел на ключ у ног Ярика, как на самое смертельное оружие или величайшую драгоценность всего мира. Ярослав поднес указательный палец к губам. Крепыш быстро прикрыл рот рукой и начал очень часто кивать, многократно подтверждая согласие хранить молчание. Поднимая с пола записную книжку, Ярослав нечаянно открыл ее на случайной странице. Он ожидал увидеть что угодно. Стихи, шаржи, заклинания, зарисовки сигил. Но он смотрел на аккуратно выполненные тонкими линиями чертежи машин по аккумулированию статического электрического заряда. Была длинная проволока от земли до вершины какой-то башни. Сложная схема накапливания заряда и цилиндрический аккумулятор. Посмотреть другие страницы он не успел. Из холла послышался требовательный голос Валентины. «Так, затянулся утренний туалет! Все сюда, немедленно!» В гостиной уже все собрались. Растерянная Алиса без нужды поправляла волосы. Хмурый Макс то так, то этак запахивал черный балахон. Люди в прихожей начали выходить в коридор, видимо, чтобы обеспечить безопасность выхода делегации. Валентина подошла вплотную к Ярику. «Вы так и не дали мне ответ». Я, если что, герцогиня Валентина, второй человек после главы государства. Кто вы такой? Я? Ярослав посмотрел на выходящих из номера людей. Кроме него и Валя остался только молчаливый крепыш. Я хочу выразить восхищение тщательности проработки сценария. Прошептал он. Нет, серьезно. Проработка высший класс. Легендирование блестящее. Один вопрос. Насколько оплачено наше присутствие? Ну, когда сеанс закончится? Можно вернуться в нормальный мир? Возврата денег не потребуем. Сыграно на высшем уровне. Ночная пиротехника – просто шедевр. У Валентины резко судились зрачки. Такого Ярик не видел никогда. Вы блаженны, догадалась девушка. Своими бреднями вы смущаете народ. Ваше поведение разрушительно для окружающих. Я прикажу немедленно взять вас под стражу и проводить вас строг. Вы опасны. Она подала знак крепышу, который нерешительно подошел к Ярославу. «Сдайте все амулеты и личные вещи», – приказала Валентина. «Если на теле есть сигилы, руны, заговоры, вам придется их немедленно удалить». «Как я, по-вашему, должен это сделать?» «Это меня не касается. Прижечь, срезать. Выбор за вами». Ярослав начал выкладывать на стол содержимое карманов. Записная книжка тут же привлекла внимание девушки. Она полистала ее, усмехнулась, видимо, получив доказательства своих обвинений. Ярик положил на стол ключ, имевший в этом мире какое-то неправдоподобное сильное влияние. «У кого вы его украли?» Валя злобно посмотрела на Ярослава. Он ожидал немного другой реакции, к уже начал привыкать. «Ничего я не крал. Это мой ключ», – запальчиво ответил он. «Это невозможно. Вы слишком молоды для магистра, а содержимое вашего блокнота прямо указывает, что вы пытаетесь подорвать основы магии. Это государственное преступление». Она с каким-то даже пренебрежением взяла ключ, положила в карман вместе с остальными изъятыми вещами. «Снимите немедленный хитон. Не смейте осквернять священную церковь», – скомандовала девушка. «На выход!» «Что ж», – подумал Ярослав, – «новый квест. Побег и за строго. Ярик ожидал, что в тюрьму их отправят втроем с Максом и Алисой. Так было бы логично для квеста. Но в камере он оказался один. Она была сильно просторнее той кельи из которой их выдернул ночью визит дракона. Здесь были люди. Кто-то смотрел в окно, любуясь голубым небом. Кто-то дремал на своей кровати. Кто-то играл в игру, напоминающую нарды под трафаретом на стене. Бытовая магия категорически запрещена. На нового постояльца никто особого внимания не обратил. Конвейер показал ему свободную кровать, оставил в камере. Несколько попыток завести разговор не увенчались успехом. Если это очередной квест, Направление его решения найти пока не удается. Ярослав подумал, что лучшим решением было, пожалуй, просто поспать. Приснилась каменистая площадка где-то высоко в горах. Подложив передние лапы под голову, как котик, спал дракон. Ему снилось что-то тревожное. Он то и дело вздрагивал, ворочался, дергал задними лапами. Но, успокоившись, продолжал громко храпеть. Было немного страшно. Во сне от дракона исходила абсолютно реальная угроза. Ярослав осмотрелся. Вокруг были только облака. Земли не видно. Внезапно воздух затрещал. Рядом с драконом лопнул фиолетовый мыльный пузырь. Сильно запахло озоном. Вместо пузыря рядом с драконом стояла блондинка в белом длинном платье. Она испуганно отпрыгнула от чудовища. Подбежав к краю скалы, обижала вокруг небольшую площадку. Дракон недовольно заворочился, проснулся, почесал шею задней лапой, зевнул. С сонным любопытством уставился на блондинку. Ярослав подумал, что он должен защитить перепуганную девушку. Попытался ее остановить, поймать, но прочитал в ее глазах ужас. Она видела в нем чудовище. Сонный дракон со скрипучим ревом подскочил на все лапы, ощетинился, раскрыл длинные крылья. Рык дракона совпал со скрипом задвижки тюремной двери. «Обед, бедолаги!» В камеру вкатили тележку. Сидельцы без суеты разобрали миски. Ярослав тоже получил свою порцию в вареной брокколи. Ели молча. Пустую посуду сложили стопкой. Охранник с тележкой выехал из камеры. Все вернулись к своим делам. Спать больше не хотелось. Ярослав рассматривался камерников. Большинство мужчин были в перчатках, прихваченных на запястье замками. На спине одного из старичков Ярик с ужасом увидел квадрат содранной кожи. На ране запеклась бурая кровь. Старичок постоянно пытался почесаться, но вместо облегчения это доставляло ему лишь страдания. Игравшие в подобие нарт два молодых парня были в кожаных масках, скрывающих нижнюю часть лица. Они могли общаться только жестами. Если это очередной квест, непонятно, с чего начать его решение. Сокамерники погружены в свои мысли и дела, и общаться не спешат. Несколько новых попыток заговорить не привели к результату. Ярика просто игнорировали. Замок оказался окружен красной кирпичной стеной, поразительно напоминающей Кремлевскую. Алису торопливо проводили в ее покое. Валентина отдала приказ переодеться. Две послушные служанки помогли Алисе надеть кремовое платье, кожаные туфли, широкий коричневый пояс с золотой пряжкой. Она рассматривала свое отражение в большом зеркале. Если честно, Ей нравился новый придворный костюм гораздо больше штанов и грубого свитера пилигримов. Черный плащ забрали вместе с другой одеждой и куда-то унесли. «Я должна задать вам вопрос». Валя придирчиво осмотрела Алису со всех сторон, поправляя складки на платье, проверяя, как сидит пояс. «Вы должны отнестись с пониманием». «Задавайте», — разрешила Алиса. «Мы застали вас с воспитателем в одной спальне». «Нет, ничего не было», — успокоила ее Алиса. Он прятал меня от дракона. Как интересно. Валентина, кажется, даже усмехнулась. Каким то образом. Он укрывал меня своим плащом, под которым я была для него невидима. Это что-то новенькое, покачала головой Валентина. Но могу вас заверить, сейчас дракон вам абсолютно не страшен. Оставайтесь в своей комнате. Что мне делать? Спросила Алиса. Все, что хотите, пожала плечами Валентина. Почитайте. Обычно вас это развлекает. Алиса подошла к огромному книжному шкафу. На полках в основном стояли книги про рыцарей, единорогов, какие-то сказки. Нашла книгу «Введение в бытовую магию». Решила почитать ее. Валентина вышла из комнаты, оставив Алису одну. По дороге в замок Макс обмолвился сопровождавшим молчаливым служкам, что со вчерашнего дня ничего не ел. Его провели в небольшую светлую столовую. Предложили завтрак. Сидя за столом у окна в башне, Максим рассматривал город. За красной кирпичной стеной шла обычная жизнь. Люди торопились по своим делам, по дороге ездили повозки и кареты, причем некоторые были самоходные. Видимо, какая-никакая технология в этом мире все же есть. Вообще, город был довольно симпатичным. Этокая смесь знакомого Питера, Калининграда, Прибалтийских городов и, конечно же, Москвы. Вдоль длинной крепостной стены петляла река, похожая чем-то на Москварику. По реке плыли баржи, пассажирские пароходы. На голубом небе промелькнул силуэт самолета. Стоп. Самолета? Макс понял, что только что увидел то, чего не может быть в этом мире. Неужели Ярик прав? Они в закрытом тематическом парке, в который превратили Москву. Вошли официанты. Бережно переставили с подносов принесенные блюда. Миска с ароматной кашей, украшенной ягодами, яичница с беконом – тонко нарезанные авокадо, помидоры и фиолетовый лук, сбрызнутые оливковым маслом и политый бальзамическим соусом. Три вида пожаристых тостов из белого, бородинского и зернового хлеба. пяла с салатом из крабов с яблоками. Большой кофейник. Стеклянный чайник, в котором распускались чайные листья. Тарелки с печеньем, пирожными. Розетки с четырьмя видами варенья. «Простите, мы кого-то ждем?» – спросил Макс у одного из официантов. — Нет, что вы, господин, — испуганно ответил юноша в белоснежной рубашке. — Мы не знали, чего вам захочется в это утро и постарались предугадать любое ваше желание. — Да я столько не съем. Макс растерянно осматривал изобилие, прикидывая, в каком порядке будет все это поглощать. — В этом нет необходимости. Вы можете выпить чашку ароматного кофе, и это уже несказанно обрадует поваров. Официанты удалились из комнаты, оставив Макса перед сложным выбором, с чего начать завтрак. Каша была бесподобна. Он с детства не любил манку, но местный повар сумел сотворить просто кулинарный шедевр. В кофе чувствовались едва уловимые нотки карамели. Даже яичница была приготовлена каким-то невероятным способом. Видимо, повар отделил желтки, взбил белки и сначала запек их, а уже потом добавил желток. Макс жадно пробовал каждое блюдо, не в силах остановиться. Когда из еды остались только пирожные... Вошли неразговорчивые официанты, молча собрали посуду, оставив только кофейный набор. «Хотите что-нибудь еще?» – вежливо спросил молодой человек в белой рубашке. «Да, я хотел бы увидеться с Алисой». По растерянному взгляду Макс понял, что такое обращение здесь не принято. С принцессой Алисой, разумеется. «Я вас понял», – облегченно вздохнул молодой человек. «Я передам вашу просьбу герцогине. В комнате, куда поместили Макса, не было ни книг, ни картин». Стены украшали абстрактные узоры, складываясь в причудливые орнаменты. Судя по всему, стены расписывали вручную. Он прошелся вдоль стены, держа в руках чашку кофе. Подергал дверь. Она оказалась незапертой. Коридор за ней закруглялся. В него выходило еще три таких же двери. Макс не стал пытаться их открыть, подумав, что это невежливо. В середине коридора шла винтовая лестница, по которой его сюда проводили. Любопытно, но лестницы на самом деле было две. Они огибали центральную колонну с двух сторон. Такая конструкция напоминала Максу схематичное изображение молекулы ДНК. В центральной колонне что-то зашумело. Вероятно, внутри находился лифт. «Лифт?» – подумал Макс. «Ну, конечно. С подносами не набегаешься. Значит, в этом чудесном мире не обошлось без технологии. А если так, повсюду куча скрытых камер. На всякий случай он решил вести себя пристойно, играть по правилам вернулся в отведенную ему комнату, сел за стол любоваться городом. В комнату вошла Валентина. «Как ваше настроение, Пистун?» с порога спросила она. «Кто?» Глаза Макса округлились. «Ну, Пистун!» растерялась Валя. «Воспитатель!» а -а -а Макс понял, что просто ослышался. «Нормально! Позавтракал! Очень вкусно, спасибо!» «Это принесло вам радость?» Валя все еще стояла в середине комнаты. «Да, конечно! Да вы присаживайтесь!» Наконец опомнился Макс. «Хотите кофе?» «С радостью, если это сделает вас счастливым». Валя села за стол. В комнату бесшумно вошел молодой человек, поставил на стол чистую чашку, еще один кофейник, сливки в небольшом кувшинчике. «Сегодня прекрасный день», сообщил банальность Максим, пытаясь начать разговор. «Безусловно», формально согласилась с ним Валентина. «Давайте без церемонии», попросил Макс, уже утомившийся светской беседой. «Где мы сейчас находимся? Что происходит? Где Алиса и Ярослав?» Валентина долгую минуту оценивающе смотрела в глаза Макса. «Вы со мной играете?» – наконец спросила она. «Да нет же!» – Макс даже подскочил. «Я правда ничего не понимаю и не помню!» «Как можно ничего не помнить?» – смутилась Валентина. «Максим, мне кажется, так не бывает». «Бывает!» – пробормотал Макс. «Мы провели какой-то...» Он пытался подобрать слово, отвечающее логике этого мира. Обряд. Да, обряд. И потеряли память. Макс, успокоившись, сел за стол. Валя неожиданно протянула ладони и положила их на руки Максима. Получилось совсем неофициально, а наоборот как-то интимно. Она придвинулась ближе, заглянула в его глаза. — Максик, милый, прости меня, пожалуйста. Я думала, ты на меня рассердился, и за это прилетел дракон. — Подождите, вы думаете, дракон прилетел потому, что... «Я на тебя разозлился?» «Ну, извини, я так подумала. А потом принесли записку, что ты с принцессой в этом отеле. А там я увидела тебя в спальне с... Валентина не закончила». «Да не было ничего. Я же сказал уже. Я просто укрыл ее от этого вашего дракона». «Я знаю, что не было. Только это не наш дракон. Он твой». «В смысле мой?» У Макса округлились глаза. «Но ты же воспитатель драконов. Ты его пестуешь». Он чувствует тебя и приходит на помощь, когда тебе страшно, плохое настроение, ты раздражен. Макс задумался, но почему же дракон прилетел ночью? И он вспомнил почему. Узкая келья без окон, жесткая кровать, холод, капающая вода не давали ему расслабиться, отдохнуть. Он действительно в какой-то момент вышел из себя и подумал, что хочет сжечь весь этот дурацкий парк аттракционов. Я, кажется, начинаю вспоминать признался он. Валентина неожиданно наклонилась к нему и поцеловала в губы. «Вы чего?» Макс удивленно смотрел на девушку. «Ты больше меня не любишь?» С искренним сожалением спросила Валя. «А раньше любил?» «Еще как». Валя налила себе в чашку кофе. «Это же ты уговорил меня впустить в город твоего друга Ярика. Я ради тебя даже с монахами этими связалась». «С какими монахами?» Продолжал удивляться Максим. Валя молча отвернулась к окну. «Где, кстати, Ярик?» – решил спросить Макс. «Во строге пока. Он слишком болтлив. Если при дворе узнают, что в столице настоящий магистр, император прикажет его немедленно сжечь. Пусть пока все думают, что он самозванец». «Подожди, пожалуйста». Максим схватился за голову. «Слишком много новой информации. Давай по порядку. Ты уверена, что Ярик действительно магистр, что бы это ни значило?» «Да, конечно. Император может его за это сжечь». «Думаю, он попробует это сделать. Но Алиса, прости, принцесса Алиса, тоже знает, что Ярослав настоящий магистр?» «Безусловно. Почему она не может попросить отца его отпустить? А при чем здесь отец Алиса? Не поняла Валя. Ее отец – удельный князь Новосибирской губернии. Тогда как она может быть принцессой?» Валя смотрела на Макса, как на маленького ребенка, не понимающего, как виноград становится изюмом, молоко-творогом заклинание заклинания порталами. Она же наложница императора, Макс. Каждый князь обязан предоставить свою любимую дочь в его гарем, чтобы в случае измены верховный мог публично и с позором ее казнить. Они все принцессы. У них, конечно, есть какие-то привилегии, но это больше ритуальность, чем уважение. Максу показалось, что он читает с какой-то очень длинный роман. Ему приходится на ходу вникать не только в сюжет, суть персонажей и их взаимосвязи, но и в правила этого мира. «Скажи, есть вариант, при котором мы можем покинуть город?» Он, наконец, подобрал правильный вопрос. «Зачем?» – удивилась Валентина. «Мы приложили столько сил, чтобы ты сюда попал. Чтобы мы, наконец, могли быть вместе». Ты самый необычный мужчина, которого я встречала. Мы с тобой были счастливы, но потом ты увлекся идеями этого Ярослава. Мы же с тобой с трудом вытащили его сюда через монастырь, а теперь ты хочешь от меня убежать? Мне кажется, так будет безопаснее для вашего мира. Валентина задумалась. До последнего времени дракон давно не портил отдых горожан. Она решилась. Ради спасения столицы она готова отпустить Максима. Единственного человека, которого она по-настоящему любила. «Когда ты хочешь покинуть столицу?» «В любой момент», – пожал плечами Макс. «Ты меня бросаешь?» «Я тебе надоела. Девушка смотрела прямо в его глаза. «Нет». Макс не нашел в себе силы сказать правду, что он не тот Максим, которого она знала, что ему страшно и непонятно, как вести себя с ней. Валентина истолковала замешательство по-своему. Она встала, обошла стол, обняла Макса нежно поцеловала в губы. «Ты мой единственный, любимый рыцарь. Все, что я хочу в этой жизни, быть рядом с тобой, и чтобы ты был счастлив. Но если я перестала быть твоей дамой сердца, я, конечно, сделаю так, как ты просишь, ради безопасности людей». Валентина держала за руку Макса, стоя перед воротами христианского монастыря на окраине города, в таком же, как у него, черном хитоне, низко надвинув капюшон. «Кто там?» — послышался строгий голос из-за дубовой двери. — Это сестра Валентина и брат Максимус, брат мой. Впустите нас, Христа ради. Калитка открылась, впуская гостей. Едва переступив порог монастыря, Макс почувствовал, что он, скорее всего, действительно оказался в увлекательной игре. Слишком привычным было все внутри после яркого мира. Белые монастырские стены окружали подворье. В глубине обосновался храм со звоницей. — Зачем вы пришли? — спросил впустивший их монах. — Брат Максимус хочет покинуть столицу. — ответила Валентина, склонив голову. — Воспользуйтесь таможней, как все. Монастырь — это не проходной двор, это место уединения, покаяния, поиска Бога. — Брат Максимус и я просим пропустить через ваш портал. На это есть причины. Монах отвернулся, пошел по тропинке к звоннице. Валентина и Макс последовали за ним. — Сестра, нам очень сложно существовать на границе миров. — Продолжил монах уже более миролюбиво. Каждый ваш визит, каждая просьба – это для нас провокация, испытание веры. Я уже не уверен, что мы поступаем правильно, помогая вам. Но вам благоволит настоятель. Он дал нам команду во всем вам помогать. — Хотите я встречусь с ним, чтобы обсудить положение? – предложила Валентина. Проводник остановился. — Это невозможно. Отец Игорь молится, – ответил монах. «Но позволить этому человеку находиться в стенах монастыря я не могу». Монах кивнул в сторону Максима. «Он воспитатель!» Шепотом привела самый, видимо, сильный аргумент Валентина. «Я знаю. Я вижу, что он не человек. Это еще сильнее усложняет мое положение. Магия, как вы знаете, в стенах монастыря запрещена и недопустима. Мы с братьями сохраняем наш маленький мир от влияния цивилизации». Монах обошел часовню. Они оказались у противоположных ворот. «Послушайте», – включился в разговор Максим, – «я очень высоко ценю все, что вы делаете, но мне нужно покинуть эту...» Он попытался подобрать уместное определение. «Столицу». «Зачем?» – спросил монах. «В прошлый раз вы с невероятным упорством старались сюда проникнуть. Ваши высокопоставленные покровители не приносят вам больше радость», – монах посмотрел на Валентину. «Это не мой мир. Я хочу вернуться в тот, который мне понятен и знаком». «Один? Без друзей?» Монах задал вопрос, мучивший Макса все это время. «Да, пока один», признался Максим. «Я должен найти себя, понять, кто я. Мои друзья, как я понимаю, в безопасности и не спешат покидать игровую площадку. Это их выбор. Когда они наиграются, уверен, они найдут способ выйти из квеста». «Квеста?» – с непониманием спросила Валя. «Ну да, игровой парк, рыцари, принцессы, драконы – это же все не по-настоящему». «А я тоже не по-настоящему?» – спросила Валя, глядя в глаза Макса. «Я не знаю. Отпусти меня, пожалуйста». Монах посмотрел на Максима, на Валентину, покачал головой, подошел к калитке в воротах, открыл ее, просто убрав деревянный засов. «Ты свободен, брат». Он показал жестом, что Максим может уйти. Но ты задаешь себе неправильные вопросы. Ты озадачен тем, как покинуть это место, а правильный вопрос – как и зачем ты здесь оказался. Но это твой выбор. Иди. Максим Помешков сделал шаг через порог. Дверь за ним закрылась. В последний момент он увидел Валентину, вытирающую влажные от слез глаза. Он стоял один за монашескими воротами. От них уходила дорога через раступившиеся деревья векового леса. В камеру вошли два охранника. Один из них подошел к Ярику, потрепал его по плечу. «Просыпайтесь, пожалуйста, вас приглашают на допрос». «Ну, хоть какое-то развлечение», – подумал Ярослав, соскочил с узкой твердой кровати, вышел с охранником в тюремный коридор. Тюрьма была уютная, если уместно говорить подобное про столь своеобразное место. По крайней мере, она мало отличалась от подвала отеля, где они провели первую ночь. В комнате для допросов стоял привинченный к полу стол, Пара стульев друг напротив друга. На одном из них сидел крепкий мужчина в черном костюме. Присаживайтесь. Мужчина указал рукой на свободный стул. Ярослав сел. Вас доставили для выяснения личности. У меня дилемма. Либо вы умелый вор и мошенник, мастерски выдающий себя за другого человека, либо действительно магистр. Если второе, мы благодарны вам за терпение. Вы не пользуетесь магией, идете навстречу следствию. Так кто же вы? Следователь придвинулся ближе, посмотрел в глаза Ярослава. «Я не знаю», — признался он. «Ну хорошо, это ваше право отказаться от идентификации. Будем судить по делам, а не по замыслам». Следователь выложил на стол изъятые при аресте предметы. Пёрышко, кусочек медной проволоки, записную книжку. Особенно трепетно и бережно следователь положил старый ключ. «Это ваши вещи, вы их узнаете. «Да, это мои вещи», — признался Ярик. «Давайте начнем с блокнота». Следователь бережно открыл его в самом начале. «Вы можете пояснить его содержимое?» «Я уже не помню», — соврал Ярик. «Но это просто наброски мысли». «Ну, если это ваш блокнот, что-то вы должны помнить, не так ли?» Ярик задумался. «Там есть технический рисунок аккумулятора статического заряда, например». Следователь вытаращил глаза. «Чего, простите?» «Статического заряда». Следователь полистал блокнот. «Давайте я покажу», – предложил свою помощь Ярик. Перелистывая страницы, он увидел нарисованные его рукой наброски электрических и топливных двигателей, механического вертолета, круглого танка, подъемного крана, велосипеда. Эмоции на его лице не прошли незамеченными для следователя. «Начинаете вспоминать?» – поинтересовался он. «Да, это технические игрушки. Вы признаете, что блокнот принадлежит именно вам?» «Ну, конечно, признаю. Это нарисовано моей рукой». Я увлекся изучением чертежей и схем. «Вы признаетесь, что содержимое этого блокнота является ересью и нарушает устои нашего общества?» «Простите, что?» Ярослав отвлекся от блокнота. «Это же элементарная физика». «Юноша. Физики не существует. Это опасное увлечение, которому много лет. Вы признаете, что проповедуете эти идеи?» Следователь забрал блокнот, поднял его на уровень глаз. «Да ничего я не проповедую. Вы с ума сошли, что ли? Любое тело падает к центру земли с ускорением примерно 8 метров в секунду в квадрате». Следователь подскочил. «Я требую прекратить произносить заклинания. Я пытаюсь облегчить вашу участь, смягчить наказание. А вы, вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, усугубляете свое положение». Ярослав вздохнул, откинулся на спинку стула. «Простите, больше не буду». Следователь вернулся за стол. Поправил бумаги. «Как вы можете объяснить наличие при вас ключа башни мудрости?» Продолжил следователь уже не так доброжелательно. Он занес ручку над протоколом, чтобы в точности записать ответ подозреваемого. «Он мой», – развел руками Ярослав. «Что я могу сказать?» Следователь записал ответ. «Вы знакомы с людьми, с которыми вас задержали?» «Да, конечно. Максим и Алиса». «Простите, Алиса?» Следователь поднял глаза от протокола. Вы хотели сказать «Принцесса Алиса». Если вам нравится так ее называть, хорошо. «Принцесса Алиса». Следователь старательно записал показания. «Я закончил допрос. Распишитесь». Он повернул лист к Ярославу, дал ручку. В принципе, все было записано верно. Рассказанное оказалось безобидным. Ярик расписался. Следователь убрал бумагу в папку вместе с предъявленными вещами. «Обязан вам сообщить, что по закону города Москвы и Департамента магии вы совершили ряд тяжких преступлений. Нарушение визового режима, проникновение под купол, создание террористической ячейки, вовлечение императорской наложницы в антигосударственный сговор, нарушение соглашения о запрете въезда магистров в столицу, антинаучная пропаганда закона физики. По совокупности преступлений вы и другие участники группировки вечером будут отпущены ветру». Алиса с интересом читала книжку под названием «Бытовая магия для рачительных домохозяек». Книга была с картинками, на которых стройная мама показывает любопытной дочери, как заговорить грыжу, как выйти в астрал, как найти сокрытые двери. Каждая картинка сопровождалась заклинанием. В комнату ворвалась Валентина. «Что вас связывает с Максом Ярославом?» – с порога спросила она. «Мы, друзья, вместе в университете учимся», – с перепугу ответила Алиса. «Чему учитесь?» «Прикладной физики, а что?» Валентина щелкнула пальцами, и их с Алисой закрыл голубоватый пузырь. «Ты с ума сошла? Почему я об этом не знаю?» «Валя, ты чего?» Тут Алиса пришла в себя и поняла, что это совсем другой мир, другие отношения, и, скорее всего, никакого университета здесь вообще нет. «К делу! Твой Ярослав на допросе сознался, что он проповедует запретные знания. Он и тебя утянул. Вас приговорили. Сегодня вечером вас отпустят ветру». «А Макс?» – почему-то спросила Алиса. «Воспитатель покинул столицу. Он вне опасности. Это же хорошо, Ну, что нас тоже отпустят». «Нет, принцесса, это очень нехорошо. Вы слишком инфантильно живете в каком-то своем воображаемом мире. Отпустить ветру – это означает сжечь на костре». Алиса испугалась. «Не может же это быть правдой. Значит так» искала решение Валентина. Сейчас будут выяснять, как магистр смог попасть в столицу. На монастырь выйдут очень быстро. Вариантов немного. После этого будет требование императора о его упразднении. Что же делать? Я не знаю. Готовиться к смерти очевидно. В комнату принцессы громко постучали. Защитный шар лопнул. Вошли два стражника. Бесцеремонно вывели Алису в коридор. Валентина осталась одна. Дорога от монастыря вывела Максима на шоссе. Здесь было больше самоходных повозок, но как они двигались оставалось загадкой. Они перемещались бесшумно. Никакого выхлопа не было. Они были самых причудливых форм и размеров. Было похоже, что машины здесь делают не на заводах, а каждый сам для себя. Впереди показалась небольшая парковка перед кафешкой. Подумав, Макс решил, что перекусить будет не лишним, а кроме того, можно попробовать найти попутчиков, чтобы довезли до города. Причем любого. Меню в кафе не было. Готовили только пельмени, правда, в разном виде. С бульоном, обжаренные, запеченные, в горшочке с сыром. Свой выбор надо было сообщить девушке за стойкой. Макс заказал вареные со сметаной и чай черный. «С вас три копейки», сообщила девушка. Макс залез в сумку, достал монету в 10 копеек, положил на прилавок. У него мелькнула мысль, что если он вышел из парка, игровая валюта больше не работает. Оказалось, здесь в ходу те же деньги. Положив на блюдце сдачу, Девушка повернулась к кухонному столу, поставила на него глубокую миску, щелкнула пальцами, и в миске оказалась порция горячих пельменей. «Чай нальете сами. В конце стойки». Флегматично сообщила девушка, выставляя блюдо перед ошеломленным Максимом. Сидя у окна, Макс с осторожностью попробовал пельмень. Он был совершенно обычный. Может, немного недосоленный, но обычный. Если бы он не увидел, как блюдо появилось, он и не обращал бы столько много внимания на его вкусовые качества. Под потолком висел экран. Показывали поселок среди красных песков, дома в колониальном стиле. На заднем плане в кадре стояла гигантская ракета, из которой вручную выгружали ящики. Это было судя по титрам, выпуск новостей. «Простите, можно звук погромче сделать?» – попросил девушку Максим. Она кивнула, взглянула на экран, и звук появился. Космическая программа по исследованию дальнего космоса переживает серьезный кризис. Высшие магистры отказались обслуживать межзвездные путешествия, ссылаясь на экономическую нецелесообразность подобных мероприятий. Все, что нам остается, довольствоваться колониями на планетах и спутниках Солнечной системы. Каждый рейс остается чудом для колонистов и всего человечества. Картинка сменилась. На экране появились студенты. Сюжет был про какой-то конкурс, на котором надо было силой магии запустить объект в воздух и провести его по заданной траектории. У кого-то получалось лучше, кого-то ждала неудача. Но все старались, причем по-разному. Одна девочка гладила ракету, закрыв глаза. Другая щелкала пальцами. Полноватый мальчик посыпал свою ракету блестящей пыльцой. Его однокурсник рисовал вокруг стартовой площадки пентаграмму и сигилы. Это был абсолютный сюр. Такого не могло быть. Но Макс своими глазами видел, как в тарелке появились пельмени. Сами собой. Получается, и дракон – это не спецэффект. Он достал кружку, подаренную официанткой в трактире, подошел к самовару в углу, чтобы налить в нее чай, но его внимание привлекли узоры на дне. Теперь они не казались просто украшением. «Простите, не поможете мне?» Максим подошел к девушке за стойкой. «Мне кружку подарили с каким-то орнаментом». «Давайте посмотрю». Девушка протянула руку, забрала алюминиевую кружку, заглянула в нее. Девушка подарила, похоже. Один символ – сигил забытия, второй – щедрости, третий – влюбчивости. «Забытия чего?» – не понял Максим. «Да всего. Это обычный заговор трактирщиц. Чтобы забыли другие заведения, заходили только к ним и щедро платили. Только они на тебя не действуют. Можешь не переживать». Девушка увидела символ дракона на запястье правой руки. «Они только на людей рассчитаны». «Спасибо». Максим забрал кружку. «Как добраться до города?» «Москва слева». Но там очередь на таможне, ловят кого-то. Все остальное справа. А что остальное? Как тебя зовут? Максим. Так вот, Максим, похоже, заклинание забытия сработало, прошептала девушка про себя. Справа все, что захочешь, любое место, любая возможность. Стоит только решить, что ты хочешь. Макс задумался, но разгадать намек так и не смог. А кто такие магистры? Решил спросить он, вспомнив, что именно так несколько раз назвали Ярослава. Магистры! девушка посмотрела на него, как на ребенка. «Это высшие маги, которым подвластно пространство и материя, избранные из лучших. Никто не знает их имен. Они сами выбирают для себя задачу, которая им интересна. Кто-то мечтает летать, как птица, и создает заклинание, позволяющее железным истуканам летать по небу. Другому стало любопытно полететь к звездам, и он заговорил корабли так, чтобы они перемещались быстрее мысли в любую точку. Потом ему стало скучно» и он бросил людей пропадать в каком-то забытом созвездии. Это хорошо, что связь нормальная осталась. Маги послабее пытаются просунуть провизию и стройматериалы, но получается у них пока плохо. Ничего, научатся. А как они связь поддерживают? Как все, конечно, удивилась девушка. Через астрал и поток. А, ну да, конечно. Максим решил не усугублять свое положение, демонстрируя настолько дремучее невежество. — Да вы можете не бояться. Магистрам категорически запрещено приближаться к Москве, — успокоила его девушка. — Почему? — Император боится, что его могут свергнуть. — А зачем это магистрам? — удивился Максим. — А я знаю. — Да никто не знает, что у них в голове. Их никто не видел. Может, и нет их вовсе. А сказка про магистрский ключ — просто городская легенда. — Есть и такой. Максиму показалось, что он нащупал неточку. «Есть. Говорят, он может открыть любую дверь в любую точку бесконечного пространства. Надо только место правильное найти. С ним магистра неуловим, как ветер». «Что сделают с магистром, если он окажется в Москве?» «Сожгут, разумеется. Ну, то есть отпустят ветру, как они это называют». Максим задумался. Все оказалось вообще не так, как он себе представлял. Он-то думал, что покинув развлекательный парк, он окажется в более-менее привычном мире – но здесь вообще все не так. В мире магии нет места техники и физики. Самолеты летают не потому, что их аэродинамику тщательно рассчитали, а потому, что какой-нибудь колдун третьей категории посыпал его волшебным порошком. На бытовом уровне магией владеют вообще все. Но чем сложнее задача, тем уникальнее должны быть способности волшебника. Они держат цивилизацию в своих руках, как игрушку. Капризные дети. Ярослав и Алиса в большой опасности. Они не знают того, что смог понять Максим. Скорее всего, они реально рискуют быть сожженными. Даже если Ярик действительно магистр, он не владеет знаниями, достаточными для того, чтобы согреть воду в чашке, не говоря уже о свержении императора. Максим вернулся к стенам монастыря. Помешков постучал в калитку. Открылось узкое окно. — Чего надо, путник? Мне нужно пройти в город через ваш монастырь. «Да ты блаженный!» – усмехнулся собеседник. «Я хочу исповедаться!» – нашелся Максим. Собеседник молчал минуту, видимо, принимая решение. «Принимаешь ли ты учение Господа Бога нашего Иисуса Христа?» Наконец задал он вопрос. «Принимаю. Отрекаешься ли ты от мирской ереси?» «Отрекаюсь». «Хочешь ли ты спасти свою душу покаянием, чтобы стать частью братьей до конца своих дней?» Максим замялся. Так кардинально он не планировал свою жизнь. Но это был единственный известный ему путь в город. Хочу стать частью братства. Калитка распахнулась. Незнакомый монах впустил его в монастырь. Следуй за мной, сын мой. Они прошли в храм. Максима проводили по коридору к дубовой двери. Монах вежливо постучал. Получил приглашение. Входи. Настоятель тебя примет. Он решит твою судьбу. В комнате, за большим столом, в черном патриаршем одеянии, с огромным золотым распятием на груди, сидел Игорь имануилович Проходите, присаживайтесь, пригласил он Максима. Брат Варфоломей рассказал мне, что вы явили желание стать частью нашей братьи. Что вас привело? Максим во все глаза смотрел на ИИ в окружении икон горящих лампад. Я запутался. Вообще ничего не понимаю и не помню, признался Максим. Я не из вашего мира. Мы с друзьями оказались здесь случайно. Мы все лишь на время здесь находимся. Игорь Мунылович, испытывающий, смотрел в глаза Макса, пытаясь понять, врет он или на самом деле лишился воспоминаний. Если врет, какую выгоду преследует? В конце концов, он пришел сам, без конвоя, не в мешке. Мы пришли из мира, в которой нет магии, где наука ведет человечество к открытиям. «Фантазеры!» И и встал из-за стола, подошел к окну. «Мира без магии, к сожалению, не существует. Ваша попытка в своем воображении убежать от реалии мне хорошо понятно. Но зачем вам это? Вам настолько плохо?» «Не в этом дело. Мои друзья думают, что все вокруг парк развлечений. Они не понимают, что оказались в опасности», признался Максим. «Что же угрожает вашим друзьям?» Игорь Иммануилович подошел к Максиму, паотически положил руку ему на плечо. «Их могут сжечь» почему с ними обязательно должны так поступить. Вы хоть помните, как зовут ваших друзей? Принцесса Алиса и магистр Ярослав. Лицо ИИ стало суровым. Вот вы и признались. Вспоминаешь, как ты со своими мерзкими соратниками осквернил мою обитель? Мало того, вы еще и сбежали, как трусливые крысы. Простите. Макс понял, что именно в келье этого монастыря они оказались. У нас не было злого умысла. ИИ подошел к двери, резко открыл ее. Убедился, что за ней никого нет. «Вы с Валентиной уговорили меня дать магистру поработать в келье, и за это пообещали щедрое пожертвование. Вы пообещали вести себя тихо и пристойно, не ходить дальше оговоренного места. Вместо этого разбудили своим грохотом всю братью. Мы вообще не договаривались, что с вами припрется принцесса». «Да ты хоть понимаешь, что наш монастырь могут просто распылить со всей братьей за попытку переворота? Ты осознаешь, что это единственное место в Москве, где магия официально настолько запрещена, что даже барьер здесь не действует? Мы под защитой одного бога!» «Так, может, поэтому бог и привел нас к вам?» Максим смотрел на ИИ в обличии патриарха. «Да, простите, я должен был вам это передать, насколько понимаю». Макс вытащил из кармана неопознанные монеты, положил на стол и и смотрел на них со смешанными чувствами. Судя по его реакции Макс сделал вывод, что это была просто баснословная сумма перед которой и и не устоял. Он собрал их по одной убрал в шкатулку. Я свяжусь с герцогиней узнаю как найти твоих друзей. Все что я хочу впредь никогда вас не видеть. Ярослава вывели из камеры во двор. Валентина передала ему черный монашеский хитон. «Слушай меня внимательно», – зашептала она. «Вас с Алисой приговорили, но, так как вас арестовали в монашеских мантиях, я убедила следователя, что вы сбежавшие послушники монастыря. По закону мы должны вас передать им, но…» Так как вы совершили государственное преступление, вас все равно должны казнить. Следователь уже передал все улики настоятелю. Таковы правила. Сейчас вас перевезут в монастырь и вечером придадут огню, но уже по решению патриарха, как отступников. — Как же нам это поможет? — прошептал Ярослав. Думай, магистр, я не знаю. Если казнеть будут по светскому обычаю, вас отпустят ветру на Красной площади. Если по христианскому, в стенах монастыря, где магия, как известно, запрещена. Если легенды не врут, там ты сможешь воспользоваться ключом. Можешь для меня кое-что сделать? Немного подумав, попросил Ярослав. А ты не обнаглел? Удивилась Валя. Последняя просьба. Слушаю, у меня в кармане была проволока. Ну, такой кусочек желтого металла. «Я знаю, что такое проволока!» – перебил его Валя. «Ближе к делу. Мне нужен такой материал, но метров пятьдесят. Сможешь найти?» «Думаю, да», – ответила Валя. «Попрошу кузнеца, он по образцу создаст моток». Ярослава втолкнули в карету без лошадей. Алиса в черном балахоне, зажатая между двух стражников в железных латах, уже сидела внутри, испуганно глядя на Ярика. Карета без окон бесшумно тронулась. В монастыре их под конвоем монахов провели в камеру смертников. Маленькое каменное пространство с узким окном под потолком, без мебели. — Ярик, что происходит? Алиса испуганно смотрела на друга. — Мы оказались максимально не в том месте и не в то время. В камеру без стука вошел Игорь Иммануилович в сопровождении Максима. — Приветствую, магистр, — кивнул ИИ Ярику. — Твой друг купил твое присутствие здесь. Расскажи, чем ты мне можешь быть интересен? «Ярик, я ему все рассказал», – включился в разговор Максим. «Про другие мры, про физику». «Физики не существует», – поморщился Игорь Иммануилович. «Есть либо магия, либо божий промысел». «Ты, юноша, на какой стороне?» «Я, честно говоря, больше за физику», – признался Ярослав. «Ересь какая!» – процедил сквозь зубы ИИ. «Я могу вам доказать», – предложил Ярослав. «Любопытно. Аттракцион перед смертью?» Игорь Иммануилович задумался. «Давай так. В монастыре запрещены магические действия любого уровня. Если ты сможешь показать чудо без магии, это будет означать, что оно произошло по божьему промыслу. То есть ты отрекся от мирского и примкнул к божьему воинству. Я заменю смертный приговор на пожизненное заточение». «Согласны», – за всех ответил Ярослав. «Что ты хочешь нам показать? Я могу управлять молнией и сжечь сток сена, не прибегая к магии». и И задумался. Очень смелое заявление. «Вам должны были привезти моток проволоки. Прикажите размотать его от шпиля колокольни до какого-нибудь стога в середине площади», попросил Ярослав. И, и молча ушел, оставив Макса вместе с друзьями. «Максим, затянулся, квест», – пожаловался Ярослав. «Уже становится предсказуемо и скучно». «Это не квест, не заповедник и не парк развлечений. Это мир без технологий. Здесь все держится только на магии, волшебстве». Они летают к дальним звездам и колонизировали Марс, перемещаются на самодельных автомобилях и самолетах, заряжая их чистой магией. В кафе не варят пельмени, а создают. Они обходятся без мобильной связи, общаются через астрал. Ярослав задумался. То есть ты хочешь сказать, что нас реально могут сжечь на костре? Не просто могут, Ярик. Они это сделают. А я-то здесь при чем? Удивилась Алиса. Вы как-то нашли способ общаться. Похоже, Ярик прорывался в столицу именно к тебе. «Спасти из замка от дракона?» усмехнулась Алиса. «Возможно. Мы этого не узнаем», пробурчал Максим. Их вывели в вечерний двор под конвоем несколько братьев в черных балахонах. На площади уже лежал приготовленный сток стена. Рядом, вокруг деревянного столба, сложили дрова. Видимо, это и было место казни. А шпили колокольник в стогу стены тянулся медный провод. «Ну что, готовы?» подошел к друзьям Игорь Иммунилович. Вполне, ответил Ярослав, имея в виду эксперимент, а не предстоящую казнь. Пару слов Максиму, позволите? Пожалуйста. Легко согласился Ии. -И. Максим, Ярослав наклонился ближе к другу. Ты всегда был и будешь одиноким, несчастным, неудачником. Это был первый и единственный мир, в котором у тебя была настоящая любовь. Графиня ради тебя готова на все, но ты слишком труслив, чтобы принять ее любовь. «Тебе выпал шанс быть счастливым, но ты его упустил!» «Зачем ты мне это говоришь?» С огорчением спросил Макс. «Потому что ты никогда не найдешь свой мир. Ты всегда будешь слоняться в поисках счастья. Мы здесь застряли навсегда, и ты в лучшем случае проживешь свою длинную, бесполезную жизнь, молясь перед иконами». Глаза Макса заблестели от обиды. Шумно размахивая крыльями, прилетел дракон. Монахи пригнули головы, начали разбегаться. И все, что ты будешь видеть, подняв голову, — кресты на колокольне. Закончил Ярослав. Дракон метнул молнию, которая ударила в верхушку колокольни. По растянутой проволоке электрический заряд проскочил к стогу, который ярко вспыхнул. Дракон жалобно закричал, взмыл вверх. Максим отвернулся от Ярика. — Макс, прости нас, пожалуйста. Алиса гладила его по спине. — У нас не было выхода. Посмотри, все разбежались. Мы можем уйти во внешний мир. Втроем. Зачем мы этому миру? Сквозь слезы спросил Максим. У нас есть мы. Пока мы вместе, мы придумаем, как укрыться, а может даже изменить его. Алиса гладила друга по голове. Бежим! Они сейчас опомнятся и нас точно сожгут. Ярослав схватил за руку Макса и Алису, потащил к воротам во внешний мир. Никто не встал у них на пути. Они заводились за совом, пока дракон кружился над монастырем, угрожающе расправляя крылья. Алиса вспомнила прочитанную днем книгу и попыталась выполнить сложные движения пальцами, стараясь повторить заклинание, открывающее любой засов. На белой оштукатуренной стене рядом с воротами появился зыбкий рисунок двери. Алиса продолжила пасы, думая лишь о том, чтобы справиться с засовом. Рисунок двери на стене стал отчетливее. Дверь была абсолютно материальна. Засов, правда, все еще оставался на прежнем месте. Их буквально сбили с ног подбежавшие монахи. Руки скрутили за спиной. Задыхаясь, подошел И.И. -И. «Ко мне! Немедленно! В мою келью!» скомандовал он братьям, и друзей втолкнули в узкую дверь рядом с воротами, которую еще пять минут назад никто не видел. В дверь, которую Алиса смогла обнаружить силой магии, в монастыре, в котором никакое волшебство не должно работать. По винтовой лестнице они поднялись в какую-то башню. Монахи не осмелились идти за ними следом. Они слышали только тяжелое дыхание, поднимающегося по ступенькам ИИ. Келья нависла сбоку над монастырской стеной со стороны основного мира. Она не попадала ни под защиту монастырской стены, блокирующей любую магию, ни под действие барьера, созданного для защиты Москвы от магистров, драконов и прочей несертифицированной нечисти. «Сидеть!» – приказал ИИ. «Если бы я сам не ставил защиту от магии, я бы подумал, что вы ослушались моего запрета колдовать, чтобы зажечь огонь». «Это не колдовство, это физика!» – начал Ярослав. «Какая беспросветная чушь! Физики не существует! Любое явление легко объясняется либо замыслом Бога, либо фундаментальной природой магии. Сколько можно повторять?» «Алиса, мое уважение!» Игорь Иммануилович повернулся к девушке. «Найти слепое пятно, свободное от запретов, нужен особый талант. Я, кажется, понимаю, зачем ты им нужна». «Вам передали мой блокнот?» Решил разыграть последний козырь Ярослав. «Естественно. Его необходимо сжечь, как опасную экстремистскую литературу. Вы живы только по одной причине. Мне надо убедиться, что магии, способной действовать в периметре монастыря, не существует». «Ну, конечно, не существует. Посмотрите записи!» – взмолился Ярослав. «Тогда зачем вы в прошлый раз устроили шабаш? Почему решили провести ритуал в моей келье? Если это, как вы говорите, не магия, вы гораздо опаснее, чем я предполагал. Но я обязательно узнаю, что вы пытаетесь скрыть». Игорь Иммануилович выложил на стол отобранные у Ярослава и переданные настоятелю приставами предметы. Опасливо отодвинув ключ, открыл блокнот, полистал. «Это просто ваша фантазия. Бред. Без магии невозможно воздействовать на материю». «Мы вам уже доказали обратное. Вам нужны еще эксперименты?» Спросил Максим, перебирая предметы на столе. «У вас есть колба, из которой можно откачать воздух?» «Есть». Помявшись какое-то время, признался ИИ. Он открыл тайную дверь за шкафом, и они оказались в лаборатории. Вернее, это была не совсем научная лаборатория, скорее комната алхимика. Колбы, реторды, горелки, жидкости и порошки. Похоже, Игорь мнуилович нет-нет, опрактиковал магию. И келья для этого была в уникальнейшем месте. Нашли довольно высокую колбу. «Если я брошу вниз перышко и кусочек проволоки, что упадет быстрее?» – спросил Макс. «Какой глупый вопрос!» «Конечно, перо упадет последним!» – раздраженно ответил ИИ. Максим бросил предметы, и действительно перо опустилось медленнее. «Вы можете герметично закрыть колбу и убрать из нее весь воздух?» – спросил Максим. Игорь Еммануилович задумался, но все же исполнил просьбу. Вакуум он создал, просто посыпав колбу щепоткой какого-то порошка. «Внутри колбы нет воздействия магии на находящиеся в ней предметы?» – спросил Максим. «Нет», – подтвердил И.И. «Какой предмет упадет первым?» «Ну, разумеется, проволока!» – вспылил Игорь Еммануилович. Максим перевернул колбу. Пёрышко и проволока упали одновременно. На глазах изумлённого ИИ он повторил этот опыт несколько раз. «Я был прав. Это хуже магии», — наконец сообщил Игорь Еммануилович. «Это подрывает основы нашего мира». «Да ничего это не подрывает», — не выдержал Ярослав. «По какой-то неведомой причине в вашем мире магия возможна, но это не отменяет законы физики». «Я так понимаю, вы, Ярослав, все таки великий магистр, рвущийся к абсолютной власти». «Но на меня, в отличие от ваших недалеких помощников, подобные Фоксы не действуют». Игорь Иммануилович высокомерно посмотрел на Максима и Алису. «Ловко вы решили подобраться к императору через принцессу». «Девочка, чем он вас соблазнил?» «Обещал посадить на трон?» «А вы, Максим?» «Так и будете всю жизнь мальчиком на побегушках, придворным дрессировщиком? Вы что, не видите, что магистру на вас наплевать?» За узким окном промелькнула тень. и ИИ крепко сжимал в руках блокнот Ярослава, и загадочный ключ. — Мы хотим уйти, — прошептала Алиса. — Мы должны найти свое место в этом мире. — Вы никуда не пойдете, — начал выходить из себя ИИ. — Я не допущу, чтобы и без того расколотый мир погиб в угоду вашим забавам. Тень за окном начала метаться. Эти знания подтолкнут развитие науки, техники. Вы разве не хотите освободиться от капризов магистров? — с вызовом спросил Ярослав. — Отдайте нам блокнот. «Мы сделаем его содержимое достоянием каждого человека на земле». «Его, как и вас, надо предать очищающему огню!» С жаром заявил ИИ. «Вы же не сможете!» Алиса подошла к Игорю Имануиловичу, протянула руку. ИИ сильно ударил девушку по щеке. «Это не игрушка! Вы неразумные чады, играющие с дьяволом! Каждую страницу вашей паскудной писанины будет изучать святая инквизиция!» Максим подскочил к ИИ, ударил его по лицу. Завязалась безобразная драка. Игорь Иммануилович выронил злополучный блокнот. Вместе с ним на каменный пол со звоном упал и принадлежавший когда-то Ярославу загадочный ключ. В схватку включился и Ярик, получивший, наконец, возможность исполнить давнюю мечту – подраться с Игорем Иммануиловичем. Размахивая руками, Ярик задел полку, и стоявшие на ней порошки высыпались на пол. Алиса металась между дерущимися, пытаясь привести их в чувство, призвать прекратить драку. Но на нее никто не обращал внимания. Дракон на улице сходил с ума, пытаясь заглянуть в узкую щель оконного проема. Макс сильно оттолкнул Игоря Еммануиловича, так что он отлетел спиной к стене. Ярослав обнял Алису, прижал к себе. К ним подбежал Максим. Улучив момент, ИИ схватил с пола блокнот, выскочил из комнаты, захлопнув за собой тяжелую дверь. Дракон почти смог поразить его электрическим зарядом, но молния попала в магистрский ключ на полу. В комнате сильно запахло озоном. Пылинки порошков из разбитых склянок поднялись в воздух. Внезапно все вокруг мгновенно вспыхнуло. Казалось, в ярком пламени горит само пространство комнаты. Дракон за окном грустно завыл.